Как хорошо, будто окунаешься. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у неё и сейчас в ушах, она растворяла в Нортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух. Как шлепок волны, шепоток волны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 Мне люди нравятся больше капусты. Так кажется. Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии. В июне, в июле она забыла, когда именно. У него такие скучные письма. Эти слова его запоминаются. И глаза. Перочинный ножик, улыбка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 Правда, миссис фокс крофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит, и загородный дом теперь перейдёт к кузену. И леди Бегсбора открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, её любимца. Но война кончилась. Кончилась, слава богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце.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 А торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинное праве на соблазн американцам. Но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи, Элизабет.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 А потом этот ужас в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию. Никогда на этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная. Хорошо он ее чистил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-то в Индии те, конечно, его понимают.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 Но каким-то образом на лондонских улицах, в мчавшемся гуле, она останется, и Питер останется. Они будут жить друг в друге, ведь часть ее, она убеждена, есть и в родных деревьях, в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими».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 «Злого зноя не страшись, и зимы свирепой бурь». За эти последние годы во всех мужчинах и женщинах вскрылись источники слёз, слёз горя, смелости и выдержки, замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается. Как леди Бексбора открывала базар. В витрине были «Весёлые вылазки Джорака и «Мистер Спонж», «Мемуары Миссис Асквитт», «Большая охота в Нигерии». Все лежали распахнутые. без книг, но ни одной уж совсем подходящей, чтобы можно понести Ивлен Уитбретт в лечебницу. Такой, чтобы её развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдёт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 А она, — думала Клариса, ожидая у перехода, вечно делает что-то непросто, чтоб делать, а чтобы понравиться. Полный идиотизм, — думала она, — но вот полицейский поднял руку, — никого ведь не проведёшь. О, если б начать жизнь сначала, — думала она, ступая на мостовую, — хоть выглядеть бы иначе.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 Жена Ричарда Дэлауэя. Ей страшно нравилась Бонд-стрит. Бонд-стрит ранним утром в июне. Флаги веют, магазины, ни помпы, ни мишуры. Один одинёшенек рулон Твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд заказывал костюмы. Немного жемчуга, сёмга на льду. «Вот и всё», — сказала она, глядя в рыбную витрину.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 лучше чумка и вар и прочее чем сидеть в заперти в душной спальне с молитвенником чуть ли не что угодно лучше но может быть это как ричард говорит возрастное пройдет все девочки через это проходят влюбленность такая хотя зачем же именно в мисс килман которой конечно несладко пришлось и на это надо делать скидку и ричард говорит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 Бесчувственными. Мисс килман например, в лепёшку расшибётся во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она — сущее бедствие, совершенный чурбан в этом зелёном своём макинтоше. Носит его, не снимая, вечно потная, пяти минут не пробудет в комнате, чтобы ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна. «Какая она бедная, а ты богатая! Как она живёт в трущобах, без подушки или без кровати, или без одеяла, Бог там её знает без чего, и вся душа её иссохла от обиды из-за того, что её из школы уволили во время войны. Бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не её же ненавидишь!»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 «Глупости! Глупости!» — кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбори. Она вошла, легкая, высокая, очень прямая, навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде. Тут были шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики. Бездна гвоздик. Были розы, были ирисы. Ох! И она вдыхала земляной сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая была ей обязана и считала доброй, и она правда была к ней когда-то добра.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 Причиной страшного грохота, заставившего миссис Деллоуи вздрогнуть, а мисс Пим бросится к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина «Малбори».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 Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принцу Эльского? Королевы ли? Премьер-министра? Чье лицо? Никто не узнал. Эдгард Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется, это премьер министра машина». Септимус Уоррен Смит, застрявший на тротуаре, услышал его. Септимус Уоррен Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в жёлтых ботинках, но в обтрёпанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него не взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст. Куда падёт удар? Всё стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдаётся во всём теле.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 Совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бог о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчётных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас и утро, и среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда. «Вероятно, королева», — думала миссис делоуи выходя от Малбори с цветами. «Да, королева». И на лице ее застыло сверхдостойное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина,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 Поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно, он двинулся с места. И Клариса догадалась. Клариса все поняла. Она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофера. Диск с оттиснутым именем королевы, премьер-министра, принца Уэльского — прожигающим путь себе собственным блеском. Автомобиль делался меньше и меньше, скрывался у Кларисы из глаз, чтобы затмевать сверкание люстр и звёзд и дубовых листьев и прочего, и Хью Итбреда, и цвет английского общества. Нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Клариссы тоже сегодня приём. Лицо её чуть напряглось.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 и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины. Автомобиль же пересек пикадили и свернул на Сент-Джеймс-стрит. «Рослые господа», Осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудноопределимыми целями, стоявшие в оконной нише уайца поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слова Англии.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 Стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику. Это же ясное дело был принцуэльский и даже бросила бы букетик роз на сент джеймс стрит А ведь это целая кружка пива, просто так, от веселости и от презрения к бедности, если бы взор констебля вовремя не унял верноподданического порыва старой Ирландки.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 «Милые детки-сиротки, вдовы, война! Ох уж эта война!» В глазах просто стояли слёзы. Тёплый ветер, добродушно пройдясь по лёгким деревьям Мелла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули. И он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мелл. И пока автомобиль приближался, он держал её высоко над головой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 Сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола. И звон таял, не долетая до чаек. Аэроплан кружил, качался, выделывал чёрт-те что, легко, вольно, как конькобежец. — Это же И, — сказала миссис Блячли, — или танцор. «Это же и риски!» — пробормотал мистер Боули. Автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул. И выталкивал дым, и несся все дальше, дальше, и дым таял, и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков. Исчез. Скрылся за облаками. ни звука. Облака, на которых висели буквы «Р», «О» или «Ю», Плыли и плыли, будто посланные с запада на восток с чрезвычайно важным известием. Каким? Никогда не выяснится. Но всё равно чрезвычайно важным известием. Потом вдруг... Как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков. И снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мелле, в Грин-парке, на Пикадиле, на Риджин-стрит, в Риджин-парке. И сзади вился дым. и Аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы. Но что за слово он выводил?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 И сигналами обещают безвозмездно, навечно, только смотри, снабдить его красотою и еще красотою. Слезы катились у него по щекам. «Да, это и риски. Это реклама и рисок», — сказала Реца и присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе. и -э р и к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 Вздымались и опадали, горя всеми листьями сразу, всё окатывая то редеющим, то загустевающим цветом от синей до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпах. Так гордо, так величаво они вздымались. Они опадали, что недолго и испятить. Но не спятит он, дудки, надо только закрыть глаза. Не смотреть. Но они кивали. Листья были живые, деревья — живые. И листья, тысячи нитей, связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок — белый, синий, расчерченный ветками.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 Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше бы он умер. Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее. И все он делает страшным. И деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят в свистульки и шлепаются. Все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой.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 Доска подпрыгнула, и она стала падать вниз, вниз. «Он ушел», — подумала она. «Ушел, как грозился. Он покончит с собой, бросится под грузовик. Но нет, вот он. Сидит один в своем потрепанном пультеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух. Люди не смеют рубить деревья. Бог есть».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 Явился шум улицы. А направо бурые звери тянули долгие шеи на оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там мы сели под деревом. Погляди, молила она, показывая на группку мальчишек. Они шли с крикетными битами, и один всю шаркал и вертелся на каблуке и шаркал, будто клоуны изображал в мюзик-холле. Погляди, молила она потому что доктор Доум ей сказал, чтобы отвлекала его внешними впечатлениями. Водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет. «Это прекрасная игра», — говорил доктор дом «Игра на свежем воздухе. Игра в самый раз для ее мужа». «Погляди», — повторяла она. «Погляди», — взывала к нему невидимое через посредство этого голоса